Глава третья. К обеду я уже успел, если не забыть о происшествии в лесу, то по крайней мере вытеснить его на периферию сознания. Мог ли я подумать, что мной кто-то всерьез заинтересовался и попытался устроить настоящее покушение? Да, такая возможность была. И вполне вероятно, это связано с моим осторожным подходом к вопросу ходунов. Где я мог так проколоться, чтобы выдать себя? Риторический вопрос. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Как бы то ни было, я утроил бдительность. И это все, что я мог сделать на этот момент. С утра у меня было рабочее совещание с тренерским составом и собеседование, которое сорвалось по той причине, что кандидат решил уместным опоздать на полчаса к назначенному времени. Естественно, встречи не состоялось. Потом был видеоконференц-звонок с менеджерами моего направления из центрального офиса – Зам финансового директора пыталась в очередной раз прессовать меня по отчетности, и, конечно же, в очередной раз обламывалась. Я давно заметил, что у этой дамы на меня личный зуб. Она даже пыталась устраивать простейшие ловушки, которые с другими специалистами вполне могли бы сработать. Но ведь у меня режим. Так что все эти попытки манипуляций через бухгалтерию заканчивались неизменным разочарованием для атакующей стороны». Финансистку звали Елена, это по паспорту, но она требовала, чтобы все называли ее Алена. В свое время мое назначение на управляющего стало для нее чуть ли не личной трагедией. Она продвигала собственную протеже, сварливую девку из элитного клуба. И вот после этого звонка, требовавшего определенной эмоциональной выдержки, телефон снова звонит. Не глядя на экран, я автоматически ответил, горкнув в трубку. «Слушаю», На том конце замялись, поэтому я добавил «уже мягче». «Да, слушаю». «Григорий?» Послышался серьезный голос. Видимо, мой первоначальный тон сказался. Собеседник напрягся, и я даже не сразу его опознал. «Это Захар. Мы встречались утром». «А, да, Захар». Я улыбнулся. «Почему-то мы все равно используем мимику, даже когда наш собеседник нас не видит». «Рад слышать». «Мы говорили насчет обеда, я вот подумал, почему бы не сегодня?» Я посмотрел на часы, которые висели на стене кабинета. Вторая половина дня у меня была почти свободна. Да, в пять часов была группа по кроссфиту. Я был чуть ли не единственным управляющим в сети, который продолжал вести занятия. И вечером надо будет сходить на тренинг для новичков. «Конечно», — ответил я. «Где?» «Тут Астерия Марио в технопарке есть». «Мне нравится. Может, там?» «Давай. Минут через двадцать. Нормально?» «Конечно. Без проблем». Честно говоря, с того момента, как я оказался заперт в этом мире, у меня были определенные проблемы с кругом общения. Поначалу еще звонили ребята из поисковиков, звали на раскопы летом. Но я отказывал. Теоретически, возможность поехать была. Но я опасался, что знакомая обстановка может подействовать на меня не лучшим образом». Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, и такое возвращение к истокам для меня могло быть разрушительным. Оставались клиенты и коллеги. Но это ведь совсем не то же, что дружеский круг. Хотя с раскопами все было не так просто. Как только я освоился здесь, то, конечно же, сходил в то место, где нашел первый тюрвинг. Если бы аппарат оказался на месте, можно было бы сказать, что я в пространстве Эльми. Это помогло бы определить дальнейшую тактику и стратегию моих действий. Там, в подмосковном лесу, я действительно обнаружил неучтенное захоронение. Однако погибший боец был человеком, вооруженным ТТшкой. Его, как и оружие, пришлось оставить на месте. Позже я намекнул ребятам, которые на меня выходили, что стоит посмотреть в том месте, глядишь и добьются белого листа». Вспоминая о том походе, я дошел до гардероба и накинул пуховик. В технопарке было довольно людно. Очередные школьные экскурсии или подобные мероприятия. Дети ходили между капсул с любопытством, разглядывая роботов и другие интересности. Предсказуемо, в ресторане людей тоже хватало. Но Захар умудрился занять один из самых удачных столиков. Не на виду, в глубине помещения, но с хорошей доступностью и видом. «Привет!» — поднялся он. «Здорово еще раз», — кивнул я. «Рад, что смог выбраться. А то с нашими совсем беда. Ходят безо всякого графика и предпочитают обедать в одиночестве. Ну или считают приглашение пойти вместе проявлением...» Он запнулся. «В общем, не того, что нужно. Это к девушкам относится». «Девушки-программисты, это очень эротично», — улыбнулся я. «Ну, у нас не только кодеры работают». Захар пожал плечами. Есть еще маркетологи, дизайнеры, ну и прочий комплект. «Ясно», — кивнул я, открывая меню. «Заказал уже что-нибудь?» «Ага, пришлось, а то официант стоял над душой». «Да не проблема». Официант тут действительно оказался чересчур внимательным. Он появился, едва я успел открыть меню и стоял рядом, пока я выбирал блюдо. Странно для заведения, которые позиционируют себя как приличное. С другой стороны, он мог быть просто новичком и не знать всех правил. «Ну ты как? Планируешь к нам завтра заглянуть?» — спросил я Захара, сделав заказ. «Конечно. Вот в субботу, наверное, загляну». «А чего тянуть?» «До сдачи проекта намечается. Плюс испытательный срок. Я говорил, кажется, да?» «А, точно», — кивнул я. «Надо сначала формальности выполнить». «Слушай». «Ты так и не заявил о том происшествии?» — спросил Захар. «Нет», — я пожал плечами. «Как-то не до этого. Да и смысла нет, я говорил уже». «Тоже верно». «Знаешь, мне всегда было интересно, как люди становятся программистами. Это было сознательно? Или родители? Как интерес проснулся? Наверное, с игр?» «Нет», — Захар засмеялся. «У меня все было по-другому». «Да, скажем так, я не то чтобы чистый кодр. Закончил физмат диплом по теоретической физике, кандидатская по методологии возможного обнаружения ВИМПов, теоретические расчеты практических экспериментов. «Обнаружение чего?» — удивился я. «Гипотетические частицы темной материи», — ответил Захар. Участвуют только в слабом и гравитационном взаимодействии», — сказал он и тут же осторожно добавил. «Ты слышал об этом?» — Слышал, — улыбнулся я. — Не все физкультурники тупые. — Да я и не предполагал вообще-то. Просто извежливость спросил. — Замяли. — Извини. — Смутился я. — Меня это всегда увлекало, — продолжал Захар. — Тайны вселенной. С детства. Так что специальность выбрал сознательно. А в эту контору занесло по знакомству. Наш начальник кафедры сказал, что у меня удивительно успешно получаются математические модели управляемого хаоса, И вот пришлось немного освоить программирование. «Круто!» — уважительно кивнул я. В этот момент принесли наш заказ, и мы на некоторое время прервали разговор. А после основных блюд за чаем Захар продолжил. «А тебя как занесло в фитнес-индустрию?» «Тоже не вполне обычным путем», — ответил я. «Вообще, меня спорт всегда увлекал. Точнее, нет, не так, не спорт. Физкультура». Спорт — это все-таки шоу, высокие достижения, не особо полезные для здоровья. А я как-то больше про колистенику, чистые и здоровые возможности человека. «Что такое колистеника?» — заинтересовался Захар. «Система тренировок с собственным весом», — ответил я. «Интересная штука». «А, слышал, кажется. Ребята на турниках разные штуки выделывают». «Что-то вроде того», — улыбнулся я. Ну, в общем, после службы деньги нужны были. Друг предложил подработать в клубе и понеслась. Отучился, дипломы получил, класс, репутацию. Во время ковида здорово просил по деньгам, но тут меня руководство сети заметило. Говорят, вроде мозги есть, давай тебя по административной линии двигать. Ну, я и двинулся, дорос до управляющего. «Молодец», — сказал Захар искренне. «Очень круто». «Да ладно?» «Вот у тебя история». — Говоришь, кандидат уже? — Ага. — Кстати, сколько тебе на вид? Двадцать пять? — Двадцать пять и есть. — Впечатляет. — Ну, знаешь, как говорят, охота пуще неволи. Вот, мне была охота. — Слушай, а после защиты тут, в программистах, не скучно сетки обучать физиономии узнавать? Поинтересовался я осторожно. Захар заговорщицки улыбнулся и подмигнул после чего подался вперед и ответил очень тихо, так, что я едва разобрал. «Ну, так мы не только физиономиями занимаемся». Он подмигнул. «Компания взяла крупный подряд от Минобороны. Они теперь активно финансируют фундаментальные исследования. И моя тема, ну, скажем так, зашла». «Что за тема?» — насторожился я. Но все в курсе, что сейчас ведущие страны находятся в тупике из-за ядерного оружия. Есть теоретическая возможность вести ограниченные конфликты, и они ведутся. Но кардинального перевеса достичь невозможно, пока существует ядерный паритет, так? Захар смешно поднял брови. В этот момент он был похож на мальчишку, который делится со школьным товарищем великой мальчишеской тайной. А у меня, похоже, получилось нащупать принципиально новое направление теоретической физики. Я не побежал в ведущие журналы делиться открытием. Я побежал в другое место. И вот, теперь у нас может случиться свой манхэттенский проект. Понимаешь? Ты это... Может, не стоит распространяться об этом? Осторожно заметил я. Ну, не похож ты на натовского шпиона осклабился Захар. «И потом ресторан защищен, тут наша система стоит. Попробуешь что-то подслушать или записать, будет только белый шум». Лихо кивнул я. «Понимаешь, в чем была ошибка физиков, которые пытались подступиться к проблеме скрытой массы?» Увлеченно продолжал Захар. «Они искали минимальное решение, что в принципе логично, но противоречит фундаментальным законам нашей Вселенной странный подход, когда уже существует синергетика и теория динамического хаоса, да? Считали модели под одну единственную частицу, представляешь? Захар придвинулся ко мне еще ближе. Его глаза лихорадочно блестели. А теперь представь, что темная материя — это не суп из вимпов, а сложно организованные структуры, вроде барионной материи. И что если четыре вида фундаментальных взаимодействий, о которых мы знаем, это еще не все?» Я молчал довольно долго. Но вовсе не потому, что размышлял о перспективах нового оружия. Нет. Я думал о глубинах собственного невежества, пребывая в которых пытался решать дела мультивселенского масштаба. Возможности, которые были мне даны, я использовал для того, чтобы лихорадочно и часто беспорядочно реагировать на внешние вводные, тогда как меня использовали силы, имеющие намного более продвинутые представления о том, как работает мироздание». — Гриша! — окликнул меня Захар. — Ты в порядке? — Что? — А, да, извини, задумался. — Это действительно поразительные вещи, те, которыми ты занимаешься. Если бы у меня в детстве было побольше мозгов и не было бы шило в пятой точке, наверное, я бы тоже пошел по этому пути. — Ну, во-первых, наверное, никогда не поздно, — ответил Захар. — А во-вторых, дело ведь не в том, чем именно ты занимаешься, а в том... «Делает ли это тебя счастливым? Тебе же нравится управлять клубом?» «Наверняка нравится». Он улыбнулся. Я улыбнулся в ответ. «Это правда. Когда я немного пришел в себя, только работой и спасался. Хотя было очень тяжело. Тоска по Кате и друзьям. Да что там, я был на грани потери идентичности». Принесли счет. Захар расплатился Я перебросил ему свою часть по номеру телефона. «Рад был поболтать. Спасибо за компанию». Он протянул руку, чтобы попрощаться. «Обращайся», — ответил я. «Мне тоже не с кем особо обедать. С подчиненными вроде как не положено». «Да, проблема», — кивнул Захар. И мы пошли к выходу из ресторана.